Пока мы лежали, глядя на реку и пустую дорогу, я вспомнил забавную историю, приключившуюся с неделю назад. Это случилось еще до того, как мы нашли бомбардировщик. Как-то утром, когда я хромал по направлению к ручью, меня окликнул Тотен. «Тох, постой, дело есть. На миллион рублей». «Ну?» Алик захромал рядом. «Бритву одолжи, а то скоро на Маджахеда буду похож!» — буркнул мой друг. Я в зеркало сегодня глянул, чуть от страха не обоссался. И действительно, лицо нашего жгучего брюнета украшала неопрятная колочковатая бородка. «А ты что, с собой не взял?» «Да я никогда не беру. У меня до пяти дней щетина нормально выглядит». И борода у меня плохо растет. Я вижу. Ну, а мы же всего на три дня ехали. Кто ж знал, что оно так выйдет?» И голос Алика дрогнул. Я задумался. «Понимаешь, у меня только один станок остался. Я, считай, с батарейной поляны немецкой опаской бреюсь. А станок берегу на всякий случай». — Ну, там, если быстро, побриться надо будет. А — Опаской? А откуда умеешь? — Отец научил в свое время. Да и ножом я тоже бриться умею, сам знаешь. — Точно. Я даже потом дома попробовал тем шведским ножом, что у тебя тогда купил. — Мурой? — А, только она вроде Мора, — сказал Тотен, с некоторым сомнением. Это написано так, а читается как у. А, ну, бритва складная, как ее держать? Я вытащил из набедренного кармана бритвенный прибор, взятый среди трофеев, еще на мосту у Боубли, и достал из него залингенускую опаску. Вот так держи, сказал я, открыв бритву. Ага, понятно. А, попробовать сейчас можно будет? Ну, конечно, пока я умываться буду, брейся себе на здоровье. Есть -э! Моста нет, оторвал меня от воспоминаний голос Люка, раздавшийся в наушнике. Люк, не понял тебя, откликнулся фермер. Повторяю, мы на месте, в ста метрах от точки. Моста нет, разружен. Подходы заминированы. Ни хрена себе! — Куда же-то мы вляпались? Похоже, что немцы заблокировали этот район. — Про мины с чего решил? — спросил командир. — С той стороны плакаты стоят, а подходы к мосту и броду все в ямках. Я метров с пятидесяти разглядывал в оптику, усики лягушек засек. Фермер сочно выматерился. Я его понимал, мы сами загнали себя в ловушку. «Так, Саня, оставь бойцов наблюдать, а сам сюда вали. Ты, Тоха, тоже. Через сорок минут жду обоих у машин». Проинструктировав бойцов, я взял ноги в руки и был уже у машин через четверть часа. А вот Саню пришлось ждать не сорок минут, а все девяносто. Глядя на серое, какое-то осунувшееся лицо товарища, мы слушали его рассказ. Блять, я и перед уходом решил эту деревеньку проверить. Как ее? Казаки? Пустая она. Так я получше хотел разобраться. В общем, все они там. Все. Я как ближе подошел, так запах учуял. Только я не сразу понял, откуда он мне знаком. Два дома и сарай большой. Все вокруг утоптано, барахло какое-то валяется. Казалось, что слова с огромным трудом проходят через Сани на горло, что он прилагает огромные усилия, чтобы заставить тебя говорить. И тут я понял, что суровый люк, побывавший в свое время за речкой, да и в девяностые, не на печи лежавший, С трудом сдерживает слезы. Я сидел, не понимая, о чем говорит. Кто такие эти все? И чего это он так расчувствовался? Я... Люк мотнул головой, словно отгонял докучливую муху. Я... Человек шестьдесят там. Из них детей двадцать. Я не считал, не смог. Я запаха не выдержал. И он шмыгнул носом. От внезапного понимания того, о чем рассказывал Саша, по моей спине будто жидкий азот потек. Холодная волна прошла вдоль позвоночника. Голова стала легкой, а грудь издавил металлический обруч. На лицо и плечи свело судорогой. «Нет, как так? Что? Какие? Каратели!» Партизан же еще нет. Словно рой безумных пчел вился у меня в голове. Да, я видел фильмы про войну, читал книги, но все это было где-то там, далеко. Осознание же того, что вот здесь, рядом, в какой-то паре километров от меня, лежат обугленные тела десятков людей, убитых просто так, От того, что лень было возиться с переселением, заставляла кулаки сжиматься до хруста в суставах. Саш, отпусти, я их ночью. Нет, перебил меня командир. Нам язык нужен, я сам пойду. Сколько говоришь у моста? Около трех десятков насчитали. Иссесовцев около роты. Задумчиво произнес Саша. Потом подумал несколько секунд и продолжил. «Вы двое и Ваня сейчас собираетесь. Пойдем мины снимать. На этом пятачке нас выщемить, как два пальца в асфальт. А ночью я с молодыми погулять схожу». Лицо его было бесстрастно, но я с командиром уже восемь лет потому и заметил, что, несмотря на внешнюю невозмутимость, внутри у него кипят те же ярость и ненависть, что переполняли сейчас меня. — Товарищ майор, можно я с вами пойду? — подал голос Трошин. — Нет, нельзя. Останешься за старшего. — Шампала приготовьте. — Командир, надо Алика с собой взять. — А вдруг поймаем кого? — сказал Люк. — Там на месте и расспросим. — Да не позавидую я тому немцу, которого Люк сегодня поймает, а тем более расспрашивать начнет. На все сборы мы потратили минут десять, не больше. Про уничтоженную деревню решили пока никому не говорить, чтобы не нагнетать обстановку. До оставленных в дозоре бойцов мы дошли сравнительно быстро. Благо идти было недалеко. Я посмотрел на часы. 18.33. Это значит, что у нас есть почти три часа до того момента, когда темне так, что работать с минами будет невозможно. Тоха, ты со мной, Авага с Шурой, распорядился командир. «Тоттен, ты с бойцами в дозоре!» Мы все, кроме окруженцев и фермера, были одеты в немецкую форму, так что маскировка была обеспечена. «Какие здесь мины?» — спросил командир Улюка. «Тридцать пятые лягушки». «Лягушка — немецкая противопехотная осколочная, выпрыгивающая кругового поражения мина». «Блин, только на картинках видел». «Кто-нибудь с ними сталкивался?» «Я на копе. Инструкции по разминированию читал, но не разряжал ни разу. Мы их сразу подрывали», — ответил Люк. «Мне бы на взрыватель посмотреть», — сказал казачина. «А там разберусь». Люк почесал затылок, пытаясь вспомнить. Потом его лицо посветлело. Так если три усика торчат, это нажимной Z-35, а если струна в стороны, это zz — Бечевка на обрыв или на вытяжку? — спросил фермер. — На вытяжку. Могла и терка. Терка — терочный воспламенитель. Потом стали аналог нашего мува в качестве Взрывателя противопехотных мин ставить Минный взрыватель МУФ – взрыватель упрощенной конструкции, использовавшийся в качестве взрывателя противопехотных, противотанковых, объектных мин РКК в течение Второй мировой войны, а также послуживший примером для многочисленных подражаний в вооруженных силах других стран. ТРК – это хорошо. Водичкой полить можно, да и бечевку перерезать проще, чем струну. Обрадовался Казачина. Замедление на вышибной секунды четыре, добавил Люк. Ну, поползли, скомандовал фермер.